Баталии относительно того, в чем же заключается человеческая суть, вспыхивают как на философских конференциях, так и среди за всегда-тоя в придорожных баров. Современная наука отказалась от попыток описать фиксированный набор качеств, которые отражали бы природу человека и были бы только человеческими. Правильным был признан не описательный, а генеалогический подход. Зоологи и эволюционные психологи утверждают, что попытка найти исключительно человеческие качества изначально ошибочна, поскольку любое самое возвышенное качество развилось из животной основы. С точки зрения эволюциониста, вопрос, чем человек отличается от животного, является такой же бессмыслицей, как и чем 8 отличается от числа. Правильной формулировкой будет Чем человек отличается от других животных? Ответ состоит в том, что человек уникальное животное, качественно отличающееся от других. Впрочем, не менее качественно муравьи отличаются от осминогов. Несмотря на все успехи науки, человек упорно пытается удержать себя в привилегированном положении и цепляется за миф о том, что он был создан сразу и по образу и подобию. Противники эволюционного учения продолжают искать признаки, по которым человека можно противопоставить остальным животным. Вне научной среды споры в данной области идут по одному и тому же бессмысленному, но живучему шаблону. Находится очередное качественное отличие, и вокруг него выстраивается аргументация. Найденное отличие Впечатляет только людей, слабо знакомых с современной биологией. Ситуация, когда креационист находит отличие, а зоолог доказывает, что подобное качество в какой-то мере представлено и в животном мире, повторяется с впечатляющим постоянством. Однако, если учёный соглашается на подобные условия спора, то попадает в изначально ущербную позицию, которая может привести к массе софистических камизмов. Например, если признак человека двуногость, то тогда кенгуру человек. А человек, потерявший ноги нет. Если способность к логике, то младенец, человек в коме или больной глубокой олигофрении нет, а рыбы и птицы да. Если использование электричества, то электрические скаты и угри да, а люди племени пираха нет. Попытки найти исключительно человеческое качество являются такими же наивными, как попытки вырастить цветок, лишив его грязной почвы и находящегося в ней корня. Наши качества выросли из животной основы. Единственным здравым подходом является генеалогический, и все формулировки человеческой природы рано или поздно превращаются в казуистику. Тем не менее, любопытно проанализировать ход споров об истинных человеческих качествах. Во-первых, это интересно. По ходу дела мы знакомимся со способностями животных, в которых раньше им отказывали, и от этой информации захватывает дух. Во-вторых, это позволяет вы светить собственную безграмотность и заблуждения. Как выяснилось, невозможно обосновать человечность просто перечислив ряд признаков. Тем не менее, люди пытаются сделать это снова и снова. Давайте рассмотрим основные, уже ставшие цивилизационными, заблуждения данного диспута. Как уже говорилось чуть раньше, привлечение в качестве аргументации того, что человеческие качества имеют аналоги в животном мире, неубедительная позиция. Однако такой анализ помогает снять верхний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 Первый: интеллект и орудийная деятельность как его следствие. Что ж, попробуем разобраться. Шимпанзе и бонобо в опытах демонстрируют интеллект, соответствующий уровню трёхлетнего ребёнка. Если допустить, что мы отличаемся от остальных животных только интеллектом, то шимпанзе являются людьми на том же основании, что и наши собственные двух-трёхлетние дети. Если в силу неврологической патологии человек останавливается в умственном развитии на уровне трёхлетнего ребёнка, ему не отказывают в человечности, относятся со всем возможным состраданием и заботой. Мы воспринимаем его боль и проблемы как страдания равного существа. С рудинной деятельностью ситуация ещё более любопытная. Слоны берут ветки, чтобы отмахиваться от насекомых. При этом они подгоняют сломанную ветку под себя, придерживая её ногой, чтобы отломить хоботом удобную часть. Морские выдры используют камни как молоток. Сначала, чтобы откалывать моллюсков от скал, и потом, чтобы расколоть раковину. Зверьки выбирают удобный камень и хранят в складках шкуры между лапой и туловищем. По мере необходимости они извлекают и используют этот инструмент. Кроме того, при совмещении в неволе выдры из тех популяций, где камни не используются, быстро обучаются этому методу. Так что здесь мы имеем дело с настоящей орудийной традицией. Медведи используют камни, чтобы отогнать собак или убить тюленя. Галки способны изготавливать примитивные орудия из щепок хвои и листьев, чтобы достать насекомых из трещин в коре. В морском аквариуме Майами цапли воровали гранулированный корм, которым потом приманивали рыбу. Специально не упоминаю обезьян. Они умны и анатомически близки к человеку. Гораздо больше впечатляет, когда способность использовать предметы проявляют якобы примитивные животные. Кстати, обезьяны в экспериментах охотно используют предметы, но в дикой природе делают это редко. могут, но не делают. Похоже, что отсутствие орудийной деятельности не всегда говорит о низком интеллекте животного. Мы недооцениваем сообразительность животных. Часто так происходит просто потому, что каждый вид живёт в своём мире, обладая интеллектом, заточенным под вызовы среды обитания. Особенно обидным выглядит то, что достаточно примитивные на наш взгляд животные в некоторых областях оказываются способнее человека. При этом речь не идёт о физических способностях, беге гепарда или навигации перелётных птиц. Например, в такой мыслительной деятельности, как пространственное запоминание, сойки, кедровки и белки фиксируют расположение тайников с пищей гораздо лучше человека, а крысы лучше выходят из лабиринта. Могли ли мы подозревать, что будет экспериментально показано наличие логики у рыб? Ещё несколько лет назад словосочетание рыбья логика выглядело оксюмороном. Но всё меняется. Способность делать вывод из непрямого сравнения нескольких величин относится к транзитивной логике. Самый простой пример. Если X больше Y, а Y больше Z, Значит, x больше z. Способность к транзитивной логике появляется у детей к четырем-пяти годам и свидетельствует о нормальном развитии. Наличие подобной логики доказано также в экспериментах с птицами и крысами. Этологи Стэнфордского университета исследовали поведение хорошо известной аквариумистам рыбки остатотелляпия Бартона. Эта рыбка с выраженной территориальностью. самцы агрессивно защищают свои владения от конкурентов. Если нет владений, то и потомства не видать. Исследователей заинтересовало то, что самцы умеют определять силу конкурента и уклоняются от схваток с сильными противниками. Это здравое поведение, поскольку одна особь не может занимать большой ареал, то уступая границу силачу, можно сдвинуть свою территорию в сторону слабока. И таким образом ничего не потерять. Начальный эксперимент был простым и впечатляющим. Рыбку отгораживали стеклом и давали понаблюдать за схваткой двух других самцов. Потом рыбок рассаживали в три отсека, так что наблюдатель оказывался посередине. В результате он большую часть времени проводил в той части своего отсека, которая граничила с проигравшим. Возможно и то, что рыбка делает вывотасили противника вовсе не из-за исхода сражения, а по каким-то своим внутривидовым признакам: размером, яркостью окраски, напористостью движений. Чтобы устранить подобные сомнения, в опыте применялись рыбки схожего размера и состояния, а результат схватки определялся заранее. У территориальных рыб при равенстве размеров победителем почти всегда выходит хозяин. В природе их войны происходят на границах Итогом служит небольшое передвижение участков. Если же пришельцы претендуют на всю территорию хозяина, то даже немного меньшая рыбка хозяин гарантированно одержит победу. Экспериментаторы давали хозяину некоторое время, чтобы освоиться в отсеке, и подсаживали соперника. Таким образом, наблюдатель видел схватки с предсказуемым исходом. Эксперимент позволял сделать вывод о наличии примитивной логики, наблюдательности и памяти. Но самое интересное было впереди. Исследователи захотели установить, насколько далеко заходит рыбье логика. Восьми наблюдателям дали последовательно посмотреть поединки пяти самцов, результаты которых можно записать так: первый сильнее второго, второй третьего, третий четвёртого, четвёртый пятого. При размещении наблюдателей между первым и пятым Все они безошибочно сдвигались граница с пятым, хотя поединка между этими самцами не было. То есть рыбы не просто сделали логический вывод, но и запомнили последовательный результат четырёх матчей. Продолжение было ещё более интригующим. Первый был чемпионом, а пятый аутсайдером. Возможно, что наблюдатели просто запомнили их роли. Они видели, как пятый проигрывал и не видели, чтобы он побеждал. Самым интересным стало предъявление второго и четвёртого. Эти самцы не участвовали в прямой схватке, значит, результат нельзя было запомнить. Оба имели по одной победе и поражению. Значит, наблюдатели видели их как в роли победителя, так и в роли побеждённого. Результат решения, кто сильнее из этих двоих, можно отнести только к чистой логике. Наблюдатели Сделали правильный вывод, сдвигаясь границы четвертого. Описанный эксперимент показывает не только наличие логических операций даже у эволюционно далеких от человека животных, и не только то, что мы недооцениваем их способности. Эксперимент говорит и о том, что сам факт определения этих способностей уникален. Остаток телиапии оказался удобным подопытным. Экспериментаторам хватило изобретательности и настойчивости, чтобы поставить корректный опыт. По другим рыбам у нас таких данных нет. Значит ли это, что они глупее остатотелей? Создать условия эксперимента, позволяющие корректно определить интеллект под опытного, чрезвычайно сложно. Животные просто не понимают, чего мы от них хотим, или не видят причин делать то, что от них требует экспериментатора. Воз за психологии отсутствие результата чаще всего говорит о том, что экспериментаторы не смогли адекватно договориться с подопытными об условиях эксперимента. Животные умны в тех условиях, в которых обитают, и им совершенно непонятен смысл наших инопланетных сигналов. Начнём с того, что большинство животных живут в богатейшем мире хеморецепции. Лишены этого канала только птицы. У нас и других высших приматов Обоняние сравнительно бедное. Запахи предоставляют большинству наших соседей по планете богатейшую информацию, о которой мы можем только мечтать. Людям логика поступков, исходящих из подобной информации, совершенно неподвластна. Не потому, что она примитивна, а потому что экспериментаторы слепы к той среде, в которой оперирует животное. О том, насколько мы глупы и антропоцентричны, В попытках оценить способности других существ можно судить по тому, как люди пытались выяснить, насколько умны слоны. На заре зоопсихологии учёные возлагали на слонов серьёзные надежды: большой мозг, дрессируемость, наличие манипулятора хобота. Слонов считали одним из претендентов на звание самого умного, наряду с высшими обезьянами и дельфинами. Однако эксперименты разочаровали Слоны обмахивали ветками, швыряли грязью в докучливых посетителей и всё. Когда им предлагали простейший эксперимент взять палку и достать высоко висящую еду, они демонстрировали откровенное скудоумие. Слоновый оптимизм поутих. Тем более, что появились новые интересные претенденты. Вороновые, стайные хищники, а также наметились вероятные фавориты банабо и шимпанзе. Скромные результаты в экспериментах тем не менее вступили в противоречие с полевыми наблюдениями, свидетельствующими о сложной эмоциональной и общественной жизни в слоновьих стадах. К примеру, слоны оказались чемпионами группового запоминания. Они могут запомнить 100 членов сообщества и хранить эту информацию как минимум 12 лет. Ситуация прояснилась не лицеприятным для человечества способом. Это не слоны глупят. Это слепой кричит глухому, не годую на непонимание. В отличие от руки, хобот слона служит не только для хватания и ощупывания, но и для обнюхивания. Зрение слона вторично. Оно нужно для больших расстояний. Вблизи слон использует хобот как выносной хемолокатор. для обнюхивания интересующих предметов. Так он определяет природу предмета, направление и расстояние до него. Когда слон берёт палку, то перекрывает носовые ходы и рецепторные поля на кончике хобота. В нашем понимании, он попросту слепнет. Он будет размахивать палкой, но не оценит точного положения предмета. Это аналогично тому, Чтобы предложить самому экспериментатору с завязанными глазами попасть в мишень. Возможно, слон знал, чего от него хотели и уж точно хотел доставать еду, но экспериментаторы попросту не понимали этого. Проблема разрешилась, когда в Вашингтонском зоопарке молодому слону Кандуле предложили не только палку, но и другие предметы: ящик, доски. Оказалось, слон прекрасно всё понимал. Он пододвинул ящик ногой подвисающие фрукты, встал на него передними ногами и достал их. Экспериментаторы прятали ящик за другими предметами и убирали его подальше, но каждый раз, когда появлялись фрукты, кандула принимался искать ящик и пинал его к фруктам. То, что животное способно сначала изобрести решение в нестандартной ситуации, а затем уйти от цели фруктов, ради того, чтобы откуда-то принести орудие, Ящик. Информацию о котором оно хранит в памяти в купе с логическим решением проблемы, говорит о высоком интеллекте. Попробуйте проделать подобное с маленьким ребенком. Дальше экспериментаторы поступили подло, уж точно с точки зрения Кандулы. Они убрали ящик. Кандула смог поразить их снова. Он начал укладывать доски стопкой. чтобы дотянуться до фруктов. Что ж, если белки не уступают нам в памяти, а элементарной логикой владеют даже рыбы, значит, ответ на вопрос, что отделяет человека от животных, нужно искать в другой сфере. Например, речь. Великий биолог Б. С. Холдейн в конце своего знаменитого исследования о возможных мирах написал: Подозреваю, что Вселенная не только необычнее, чем мы предполагаем, но и необычнее, чем мы в состоянии предположить. По-моему, есть многое на свете, что и не снилось, и не могло сниться, каким бы то ни было мудрецам. Ричард Докинс. Мы не способны оценить всю сложность сигналов ворон, слонов, дельфинов или обезьян. Но достаточно того, что они способны освоить нашу речь так, как это сделали Жако Алекс, шимпанзе Ошо, выучивший язык жестов, горилла Мишель, использовавшая 500 жестовых слов, или бонобо Кенди, который, кроме жестового, освоил ещё специальный символьный язык, включавший 400 понятий. Если говорить о речи как таковой, то освоить её в эксперименте смогли только попугаи. силу анатомии речевого аппарата Однако и другие животные способны освоить язык жестов: морские львы, бутылканосы и дельфины, гамениды обезьяна Попытка научить шимпанзе человеческой речи с помощью максимального погружения в культурную среду провалилась с треском. В начале прошлого века две семьи экспериментаторов пытались вырастить детёнышей шимпанзе как собственных детей. В одном случае семья Келок растила детёныша по имени Гоа вместе с собственным сыном Дональдом. Разница в возрасте составляла всего 2 месяца. Оказалось, что обезьяна анатомически не способна к воспроизведению звуков речи. Прорыв случился, когда в 60-х годах Биатрис и Ален Гарднера обучили шимпанзе Ошо американскому языку жестов. Боже выяснило, что язык жестов могут освоить и другие человекообразные: орангутаны, гориллы и бонобо. Животные использовали язык именно как знаковую, а не подражательную систему. Они составляли произвольные предложения, двух-трёхсловные, и придумывали новые определения. Конфета-питьё обозначало арбуз. Вода-птица лебедь. Зелёный банан огурец. Бонобо кенди вполне отличал команду налей колу в молоко от налей молока в колу. Обезьяны успешно описывали события типа собака кусать кошка или сообщали друг другу информацию. В саду опасно собака. Обезьяны могли не только обсуждать то, в чём непосредственно участвовали, но оказались способны к перемещаемости обсуждения. То есть они могли разговаривать о том, что не связано с текущими событиями, происходило раньше и не обязательно с ними. Когда горели Коко показали картинку ванной, она прокомментировала: "Это комната, в которой я плачу". Природный словарь шимпанзе включает 51 жест, 82 мимических сигнала и неизвестное количество звуков, которые ряд исследователей называют протоязыком. С помощью этого словаря шимпанзе, в присутствии которого исследователь предварительно сделал два тайника с фруктами и овощами, точно рассказывает товарищам по большей части мимикой, где находятся тайники и которые из них вкуснее. Фрукты предпочтительнее. До сих пор непонятна пропорция врождённых и усваиваемых в процессе обучения сигналов. Самые простые собственные сигналы являются наследуемыми заготовками, на основе которых понятийное поле постепенно расширяется. Но в любом случае понимание чужих сигналов по большей части результат обучения. То, что животные способны к примитивному языковому общению, подтверждали опыты с дельфинами и морскими львами. Впечатляющие результаты получены с попугаями Жако, И их звездой Алексом, который смог выучить названия 80 предметов, категории цвет, форма, материал. Мог правильно ответить на вопросы вроде какого цвета шестиугольная деревяшка. Алекс правильно определял общие и отличительные признаки у разных предметов, а для одинаковых предметов на вопрос что отличается, отвечал ничего. Алекс мог оформлять сознательные просьбы, не связанные с наградой. Например, просил не оставлять его в тёмной комнате и добавлял: "Не уходи, прости". Все подобные успехи наводят на задачивающие размышления о том, что люди, в отличие от животных, до сих пор не смогли выучить ни одного животного языка. Нам сложно это сделать из-за ограниченности физических возможностей. И мы можем только догадываться о сложности этих средств общения. Тогда может быть, культура и биологи, и антропологи согласны, что культура в широком смысле слова это сочетание признаков, отличающих одну группу от другой. Культурный признак это поведенческая особенность, которая либо возникла в пределах группы, либо была заимствована. А затея уже распространилась в группе. Большинство исследователей также сходятся на том, что концепция культуры применима как к животным, так и к людям. Эдвард Уилсон. Ещё один кандидат на принципиальное человеческое отличие культура, совокупность знаний и навыков, не врождённых, но приобретённых, которые различны у изолированных групп животных одного вида. Такие навыки есть у птиц, стайных хищников, дельфинов. Два наиболее известных примера английские синицы и японские макаки. Традиционно английские молочники развозили молоко в бутылках, закрытых крышечками из фольги. Хозяева выставляли пустые бутылки, а развозчики меняли их на полные. Английские синицы в начале 20 века Научились проклёвывать крышки молочных бутылок, чтобы добраться до сливок. В биологическом смысле английские синицы ничем не отличались от французских или бельгийских, но у английских было преимущество: они могли открывать крышки. Когда цельное молоко заменили гомогенизированным, синичья традиция угасла. Макаки острова Кашима умеют мыть бататы перед едой. Больше такой традиции нет нигде. Совсем свежий пример – чернополосые капуцины. Эти южноамериканские обезьяны освоили сложную технику раскалывания кешью, которой около трех тысяч лет. Она включает в себя наковальню и молоток, а раскопки показывают, что техника постепенно менялась и совершенствовалась. Культура состоит из множества традиций. Одна традиция – это еще не культура, но первый вклад. Вернемся к уже упомянутой Ошо. Оказалось, что обезьяны способны передавать полученные языковые знания. Ошо обучила молодого шимпанзе пятидесяти знакам языка жестов без всякой помощи со стороны людей. Получается, что если бы вокруг нее образовалась группа, то у этой стаи лексикон обогатился бы элементами языка жестов. Они оказались бы иностранцами для остальных шимпанзе. Ещё один трогательный пример приводит Двааль. В Конго создан заповедник, в котором выращивают малышей бонабо, отбитых у браконьеров. В заповеднике их выкармливают из бутылочки, а затем выпускают в лес. Спасённые бонабо образовали популяцию, в которой появился особый ритуал Взрослая самка набирает в пустую пластиковую бутылку воду из реки и заботливо поит подростков, приподнимая бутылочку, пока они глотают воду. Всё это происходит на берегу, поэтому речь идёт не о бутылении и жажде, а о ритуализированном, культурно-эмоциональном общении. Искусство всегда беспроигрышный аргумент. Эволюционные психологи предлагают несколько объяснений истокам творчества. Большинство из них считают, что творческий ум помогал человеку выжить. К примеру, человек с таким складом ума придумал новый способ ловить рыбу или собирать плоды с дерева. Дуглас Кенрик. Следующий довод искусство. Способность отвлечённо, неутилитарно творить и воспринимать прекрасное. Являясь частью культуры, искусство занимает особое место в жизни нашего вида. Апеллировать к нему как к признаку человечности изощрённый аргумент. Другие характеристики легче обнаружить и сформулировать. Мы можем точно сказать, что такое невербальная и речевая коммуникация, что такое передаваемые культурные признаки, что такое интеллект, но что такое искусство, утончённый вкус и прекрасную. Этим понятиям трудно дать точное определение, их предмет переменчив и условен. Наука проследила, как в процессе эволюции возникает мозг млекопитающих, птиц, головоногих, создала надёжную гипотезу, как именно мозг рождает интеллект. Построила правдоподобные догадки о том, как интеллект в свою очередь порождает культуру отдельных популяций. И даже мистерия того, как культура порождает искусство, не так давно нашла своё научное объяснение. Согласно буддийской теории, влечение к приятному является основным двигателем сансары. Чувственная жажда проявляется в разных обличьях и с разной выраженностью: заинтересованность, желание, вожделение, привязанность, страсть. зависимость. Все эти термины описывают разные аспекты основного способа существования в сансаре глубинной тяги к получению удовольствий. Когда речь идёт об удовлетворении физиологических желаний, тогда это легко вписывается в эволюционную картину. Но как быть с тем, что существо способно испытывать удовольствие, не связанное с физиологическими потребностями, и даже наоборот? Происходит уменьшение физиологического комфорта. Художники и писатели терпят муки творчества, живут в проголодь, чтобы иметь возможность выразить свое понимание прекрасного. Миллионы людей согласны терять деньги, которые можно потратить на привычные земные удовольствия, ради того, чтобы через пол планеты добраться до Лувра и собственными глазами увидеть Джаконду. Высокая культура приводит к тому, что существо способно наслаждаться в высшей степени условными и иллюзорными объектами. Признаки прекрасного ситуативны и полностью зависят от сложившейся конъюнктуры в отдельной группе людей. Вряд ли абориген амазонки, никогда не сталкивавшийся с западной цивилизацией, услышит что-то прекрасное в симфоническом оркестре. Некоторым людям нравится ранний Пикассо, но его картины периода кубизма кажутся неприятными. Несмотря на то, что многим людям не нравятся картины кубистов, самое дорогое полотно, проданное на открытых торгах, относится как раз к этому направлению. В 2015 году картина Пикассо Алжирские женщины была продана за 180 миллионов долларов. Если вас этот факт удивляет, то для сравнения обратите внимание на стоимость и содержание картин экспрессиониста Марка Ротко. И более чем сложно представить, что картины абстракционистов и эпатажные инсталляции современных сюрреалистов понравятся представителям других культурных традиций, не имеющим представления об истории европейского искусства. Человечество постоянно создаёт и обновляет эстетические нормы. То, что было красиво и модно пару сезонов назад, сегодня считается непривлекательным. Каноны прекрасного меняются, но способность испытывать рафинированное удовольствие, не связанное с удовлетворением физиологических потребностей, остаётся и требует новых изысков. В довершение разговора об условности прекрасного и искусственности искусства непременно нужно вспомнить успех художника-авангардиста Пьера Броссо, картины которого нашумели на выставке в Гётеборге в 1964 году. Специалисты высоко оценили его работы. Броссо художник, выступающий с деликатностью балетного танцора. Известный художественный критик писал, что в его картинах точно рассчитан каждый штрих, а кисть танцует на холсте с бешеной утонченностью. Пьер Брассо оказался обезьяной. Мистификация была придумана шведским журналистом Эки Аксельсоном, чтобы проверить, смогут ли критики отличить работу настоящих высоко профессиональных художников от мазни обезьяны. Настоящее имя художника было Питер, и он обитал в заопарке маленького шведского городка. Кисти и краски Питер впервые увидел незадолго до выставки. Интересно, что критик, давший такую высокую оценку художнику, после того, как мистификация раскрылась, не сдался и продолжал утверждать, что картины Броссо были лучшими на выставке. В этой истории прекрасно всё. Картины Пьера Брссо говорят о многом: об условности и иллюзорности эстетики и искусства, а также о человеческой зависимости от чужого мнения, покорности имиджам, получении удовольствия с помощью удовлетворения надуманных потребностей надуманными методами и о многом другом. Хотя сам художник был бесконечно далёк от подобных сложных материй. Один из наших предков, человек прямоходящий, которого мы с полным правом считаем человеком, не обладал даром искусства. Если у него таково и было, то в настолько зачаточном состоянии, что никаких свидетельств не сохранилось. Неандертальец, представляющий сестринскую для нашего вида эволюционную ветку, обладал мозгом большим, чем наш, создавал каменные орудия, планировал сложную групповую деятельность. Доживал до глубокой старости и обладал зачатками религиозного сознания, о чем можно судить по захоронениям. И тем не менее не оставил свидетельств искусства. Неандертальцу не повезло. Основная версия его исчезновения – встреча с кроманьонцем. Человек разумный тоже освоил искусство не сразу. Примерно 80 тысяч лет назад. Появились первые раскрашенные раковины. А до этого 100 000 лет мы прекрасно существовали и без искусства. Как видно, для того, чтобы быть человеком, не обязательно иметь склонность к прекрасному. Настоящее человеческое искусство родилось во времена европейского творческого взрыва, примерно 35 000 лет назад. И более 20 000 лет Процветала в виде наскальной живописи. Остальные направления искусства до нас не дошли потому, что их носитель не так монументален, как стены пещер. Однако чудом уцелевшие человека Лев, Венера Швабская и костиные дудочки не оставляют сомнений, что искусство в разных формах существует как минимум 40 тысяч лет. А его в общем уровне косвенно можно судить по качеству рисунков пещеры Шавэ. Пещера Шавэ содержит самые древние из известных наскальных рисунков. Художественный уровень и мастерство исполнения потрясают. Приблизительный возраст рисунков 36.000 лет. И вряд ли стоит сомневаться, что параллельно существовали другие формы: музыка, танцы, рукодельные формы, малая скульптура. Если для того, чтобы называться человеком, не обязательно иметь что-то общее с искусством, то что относительно обратного? Можно ли не быть человеком и стремиться к творчеству? Большинство людей ответят нет. Некоторые возразят: "Да". Наверное, самым правильным и осторожным ответом на этот вопрос будет пока неизвестно. Тем не менее, Существует множество неоднозначных фактов, которые можно истолковать как подтверждающие. Кудожество обезьян, дельфинов и слонов, сложные групповые танцы дельфинов на грани имитации и игры, манипуляции врановых с проволокой. Как было сказано ранее, в качестве аналогии человеческого стремления к искусству, мы можем условно принять возможность любого другого существа наслаждаться чем-то созданным самостоятельно и не связанным с удовлетворением прямых физиологических потребностей. Автор нашумевшей книги Голая обезьяна, зоолог и этолог Десмонд Моррис, аргументированно доказывает, что обезьяны способны прогрессировать как художники-абстракционисты, получая от этого истинное удовольствие и создавать произведения искусства. Наиболее завораживающим кажется факт, описанный сотрудниками проекта Earth Trust, которые задокументировали творчество молодых дельфинов с вторидами. Делая стремительное движение головой в толще воды, дельфин создаёт движущееся серебристое кольцо, которое потом с любопытством рассматривает, разделяет на части, пытается играть. Этологи Earth Trust утверждают, что дельфины обучают друг друга создавать сложные кольца и спирали, что они приходят в необычайное возбуждение и пытаются привлечь внимание, когда у них получается особенно красивая фигура. На основании представленных данных исследователи делают очень осторожные выводы о том, что это разновидность искусства, создаваемая без всякого участия человека. В отличие от вышепомянутых художников, слонов, дельфинов и обезьян, которым как минимум предоставляли краски, движущиеся недолговечные скульптуры, порождённые не человеческим разумом. Для того, чтобы закрыть вопрос искусства как признака человечности, давайте посмотрим на него с другой, немного комичной стороны. Фрейд полагал, что искусство это одна из форм сублимации сексуальной энергии. По этой логике, чистым искусством, как с точки зрения источника сексуальная энергия, так и с точки зрения утилитарности обладает птичка-шалашник. Самец шалашника строит беседки для привлечения внимания самок. Беседки и площадки, на которых они стоят, украшаются самыми вычурными способами. В ход идут цветы, перья, ягоды, ракушки, кости, камешки. Особенно ценятся предметы искусственного происхождения: ленточки, цветная бумага, стеклышки, монеты. Самки и конкуренты придирчиво изучают успехи творца. Завесливые конкуренты не против еще истощить какую-нибудь удачную деталь. У разных видов и популяций есть предпочтительные цветовые гаммы и материалы. Предметы раскладываются в индивидуальном порядке. Если порядок нарушается, то шалашник его восстанавливает. Завядшие цветы и испортившиеся ягоды, выцветшую бумагу и тому подобное, птица старается заменить на новое. Иногда беседки приобретают вид настоящих башен, сплетёнными растениями, цветами, ленточками. Однако истинный художник не останавливается на достигнутом. Некоторые виды шалашников идут дальше и в дополнение к ярким предметам раскрашивают свои беседки краской, добытой из ягод и трав. Самцы одного австралийского вида даже готовят специальные кисточки из волокнистой коры. Обкусав кисточку до размера 0,5 см на 1 см, птица готовит краску из синих ягод и принимается за работу. Кроме синей краски, Шалашник готовит чёрную краску из угля, если сможет его найти в местах пожаров. Это сложная рудиментайная деятельность. Её результат неповторим, а источник вдохновения вполне соответствует определению Фрейда. Наблюдение за шалашником лишний раз подтверждает условность любых определений. Самые разные проявления стремления выделиться птицу с распущенными яркими хвостами, творческий гений, непокорство и героизм показное транжирство ярко свидетельствуют о том, что в природе всё тесно взаимосвязано. Эти связи показывают, как все охватывающие абстрактные принципы, выведенные биологами при изучении животных в джунглях, переплетаются с экономикой, политикой и даже поэзией. Что-то есть в выводах Фрейда, Когда он говорил, что самыми крупными своими достижениями человечества обязана сублимации полового влечения. Но так как он работал, не учитывая этих широких принципов, то выпустил из виду основной момент. Воспроизводство не сводится только к сексу. Самые возвышенные и блестящие произведения, создаваемые людьми, это не побочные продукты полового возбуждения. Они являются сложными формами прелюдии. глубоко связанными с процессами, благодаря которым наши предки выбирали, какие гены перейдут последующим поколениям. Д. Кенрик. Чувство это святое. Заботиться о любимых самое естественное для человека поведение. Верующие правы, когда считают единым комплексом заботу о своём теле, своём ребёнке и ближнем. Наш мозг устроен так, что легко размывает грань между самим человеком, я, и окружающими. Это очень древняя нейронная схема, общая для всех млекопитающих, от мыши до слона. Франс де Вааль. Наконец-то мы добрались до такого человеческого понятия, как чувство – способность любить, заботиться, дружить, ненавидеть и так далее. Слово человечность, кроме основного, принадлежащего человеческому виду, обрело дополнительные оттенки, обозначающие целый ряд положительных чувств: забота, нежность, сочувствие, сострадание, сопереживание, милосердие. Когда мы говорим, что кто-то бесчеловечен, то имеем в виду отсутствие определённых чувств. Человечный в этом ключе значит ещё и возвышенный определяет так суть человека, мы отказываем другим существам в обладании подобным. Расширенный смысл слова человечность отразил все наши необоснованные числовные надежды относительно человеческого и предрассудки относительно животного. Возвышенные чувства основаны на альтруизме. Человеческий альтруизм долгие годы оставался самым сильным аргументом вдохновлявшим сторонников уникальности человека. Нам представлялось, что лучшее, что в нас есть способность к самопожертвованию, доходящая до апогея, до принятия смерти ради прогресса, ради торжества науки, ради спасения жизней, ради любимого человека, ради защиты отечества. Вот это всё и есть истинно человеческое, благородное, возвышенное. Завораживающее творчество человеческого духа. На противоположной чаше мы видели что-то мелкое, агрессивное, сиюминутное и жадное, что-то животное. То, что мы презирали и чего стыдились, мелочная эгоистическая борьба, столь наглядно демонстрируемая собачьей сворой возле куска мяса. Обнаруживая в себе подобные качества, Жадность, агрессивность, зависть мы считаем их пережитками своей животной природы, от которой должна отречься, дабы реализовать возвышенную человеческую суть. Если вы согласны с изложенной точкой зрения, значит, ваши взгляды безнадёжно устарели. Альтруизм не человеческая черта. Признать это обстоятельство сложно для нашей гордыни. Но не признать его означает закрыть глаза на доказанный факт. Говоря о животных, мы привыкли обращать внимание на отношения субъект-субъект, реже на субъект-группа и уж совсем редко на группа-группа. Эгоизм является движущей силой на уровне межсубъектной конкуренции и индивидуального естественного отбора. Именно проявление конкурентной борьбы этого уровня предоставляет все ужасы животной природы. Если же обратить внимание на не менее важный для эволюции групповой естественный отбор, то обнаружится, что межгрупповая борьба предоставляет картины истинного альтруизма и самопожертвования ради спасения своей семьи, стада, стаи, популяции не менее драматичные, чем гибель человека во имя родины. О происхождении альтруизма как основы нравственности подробнее будет говориться дальше. Пока что отметим, что как эгоизм, так и альтруизм одинаково глубоко впечатаны в природу человека. Более того, альтруизм и эгоизм также не менее глубоко прописаны в природе животных. И наш человеческий возвышенный альтруизм есть лишь продолжение животного качества. Альтруизма вытекающее из него чувство, все это присутствует в животном мире. Слоны помнят места гибели своих друзей и возвращаются туда в течение долгих лет. Многие животные образуют семейные пары и заботятся друг о друге. млекопитающие и птицы умеют запоминать обидчика и преследовать его даже если он уже не опасен. Слоны, дельфины и обезьяны способны на долгосрочные дружеские отношения. Они ухаживают за раненными и больными. Корни подобного поведения закладывались на самых ранних этапах развития животного царства. Альтруистов много, и среди насекомых, и среди млекопитающих. Любой вид животных, ведущих групповой образ жизни, проявляет альтруистические черты. Пример истинно альтруистичного существа медоносная пчела. Она отказывается от размножения, всю жизнь беззаветно трудится на благо семьи и готова в любой момент отдать жизнь, чтобы защитить рой. И даже после смерти пчела служит родному улью. Оставляя часть своих внутренностей в теле нападающего, и запах оставленного жала помогает её сёстрам преследовать агрессора. Если подходить к пчеле с человеческими мерками, то это пример чистого, жертвенного, самообременного, но бездумного альтруизма. Конечно, нельзя ставить знак равенства между инстинктивным поведением насекомого и альтруизмом лекапитающих, тем более человека. Однако подобные факты ярко демонстрируют, что основа нашей способности к высоким человеческим чувствам имеет глубокую животную природу. Самосознание серьёзный довод. Почему бы не предположить, что человеческие качества, включая и самоконтроль, необходимые для жизни в обществе, присуща нам изначально, встроены в нас? Неужели кто-то всерьёз верит, что наши предки до возникновения религии не придерживались никаких социальных норм? что они никогда не помогали собратьям в беде и не сетовали на недобросовестность других людей. Франс де Вааль. Что ж, действительно, довод из разряда тяжелой артиллерии — самосознание, наличие идеи об отдельном я. Сюда входит способность порождать собственный образ, воспринимать себя со стороны, воображать разные варианты событий и выбирать из них. прогнозировать. Следствие данного процесса понимание собственной индивидуальности, неповторимости и конечности. Для начала нужно разобраться с ворохом слов, в которых можно запутаться в силу их схожести. Самосознание, самоидентификация, личность, самовосприятие, ощущение я, самопознание, индивидуализация, самовыражение. В зависимости от контекста эти слова используются как полные или частичные синонимы. Все они, как и многие другие термины, отражают нюансы восприятия субъектом себя, интроспекцию. Терминология в этой области еще не устоялась, и в разных текстах одним и тем же словом могут обозначаться немного различающиеся значения. Для нашей темы важно выделить три постепенно углубляющихся уровня интроспекции. Первый самоощущение, самовосприятие как процесс самочувствования, непосредственное самоотражение, восприятие своей отдельности от окружающих, понимание того, что ты и находящиеся рядом существо отличны друг от друга. Назовём его самоотражением. Второй уровень появляется как усложнённое самоотражение. У существа возникает идея собственного я, персональных черт, своей индивидуальности, личности и так далее. Третий уровень самопознание. Фактически это синоним я, его усложнённая и активная форма. Стремление существа разобраться, чем оно является. Как его воспринимают другие? Попытки выяснить, что такое и я, приводят к рефлексии, постепенно усложняющемуся знанию о самом себе, самоидентификации и самореализации, и в конечном счете к демонстрации своей индивидуальности, самовыражению. Самосознание как признак уникальности человека сильный аргумент. Его сложно проверить. Как поставить эксперимент так, чтобы доказать или отвергнуть у животного образ я? Любые доказательства будут спорными. Ещё несколько десятилетий назад философы отмахивались от робких возражений против человеческой избранности железным доводом, что самосознание есть только у человека. Интересно, как они это установили? Однако сегодня зоопсихология отметила несколько факторов, указывающих на то, что в области самосознания человек не одинок. На этом пути эксперименты ведутся в нескольких направлениях. Первое способность животных анализировать свои действия, то есть чёткое понимание: я бегу, я ем, я чешусь. Это может быть свидетельством того, что животное обладает Самоотражение. Второе планирование воображения, способность представить будущее и себя в нём. Третье осознание своего отражения. Если животное знает, что в зеркале оно, а не другой член стаи, значит у него есть понимание своего отличия от других особей. Наличие подобной способности может говорить о начальном я. И последнее отношение к смерти. Эксперименты в этой области сложны для описания, поэтому просто перечислю некоторые результаты. Вороновые и попугаи, основываясь на собственном опыте, способны судить о намерениях других. Например, вороватые сойки перепрятывали свой тайник, если он был сделан при свидетелях. Те сойки, которые ранее не были замечены в воровстве, этого не делали. Нечестные сойки прогнозируют, что другие поведут себя подобно им самим, и меняют место тайника, как только из помещения убирают сойку-свидетеля. Честные сойки, основываясь на собственном опыте, доверяли соседям и не припрятывали лакомство запрятанное при свидетелях. То есть птица прогнозирует будущее, основываясь на личном опыте, и приписывают другим собственные намерения и опыт. Крысы осознают свои действия, планируют краткосрочные поступки, оценивают будущие результаты правильности собственных решений и вероятность ошибки. Это говорит о зачатках самосознания, но не отвечает на вопрос, есть ли у них я. Механизм подобной самооценки, облегчающий принятие решений с большой долей вероятности, присутствует у всех высших животных. крысы, дельфины и обезьяны в серии усложняющихся тестов в какой-то момент отказываются продолжать. Они пытаются получить дополнительную информацию вместо того, чтобы действовать наугад. По словам Александра Маркова, автора книги Эволюция человека, по-видимому, это значит, что животные здраво оценивают собственную информированность и компетентность и понимают, каковы их шансы на успешное выполнение задания. Дельфины и косатки узнают себя в зеркале, так же возможно к этому способны слоны и попугаи жако. Впрочем, узнавание себя в зеркале связано со значимостью зрения. Человек пользуется зеркалом в силу превалирования зрения над другими органами чувств. Возможно изобретение химического или звукового зеркала помогло бы разобраться, насколько животные с соответствующими анализаторами осознают себя. Для слонов отсутствие запаха, а для жако звуков могло постепенно понижать интерес к отражению. Кстати, дети понимают принцип зеркала только в двухлетнем возрасте. Понимание принципа зеркала банабо опередили трёх-четырёхлетних детей. В эксперименте требовалось использовать зеркало для осмотра того, что нельзя непосредственно увидеть. Обезьяны способны хитрить, обманывать и анализировать чужие ошибки. Что особенно интересно, человекообразные обезьяны перепроверяют себя после правильно принятого решения, причём тем чаще, чем значимее возможный результат. То же самое делают люди, возвращаясь, чтобы проверить, выключен ли утюг и закрыта ли дверь. Самым интересным представляется вопрос о понимании смерти. Невозможно сделать даже самое робкое предположение о том чувстве, которое возникает у животных при виде смерти собрата. Однако для многих из них это весомое эмоциональное событие. Высшие обезьяны выглядят подавленными после смерти сородича. По словам Деваля, мы можем с уверенностью сказать, что человекообразные обезьяны знают о смерти, знают, что она отличается от жизни. И что это навсегда. Возможно, это относится также к слонам и дельфинам. Слоны возвращаются в течение многих лет на место гибели друзей, подбирают их кости и передают друг другу. Невозможно сказать, осознают ли животные собственную старость и приближающуюся смерть. Впрочем, в данном случае отсутствие доказательств говорит только о том, что пока технически невозможно провести подобные исследования. Собранные на сегодня доказательства косвенные. Они позволяют сделать осторожный прогноз о зачаточном я у высших обезьян. Хотя весьма вероятно, что этот феномен присутствует в животном мире гораздо шире и охватывает многие виды.